Глава тринадцатая. Воздушные шарики. «И как я умудрился в тебя влюбиться? А что в этом удивительного?» Спрашивает Джуди, поедающая шоколадное мороженое на пассажирском сиденье. Стираю большим пальцем невидимое пятно рядом с уголком рта, давая понять, что ей стоит последовать моему примеру. Она сразу улавливает сигнал и повторяет движение. «Да не с той стороны! Дай-ка помогу!» Тяну руку к её щеке. «Лучше надо руку смотри!» Джуди выуживает из коричневого рюкзачка зеркальце и пытается слезать шоколадное пятнышко, а затем достает бумажный платок и усердно трет перемазанную щеку. Так почему же в меня нельзя влюбиться? Разве я сказал, что нельзя? Влюбился же как-то. Просто странно. Честно говоря, сначала ты мне показалась таким... чучелом. Помнишь, когда ты кралась к дому мистера Дарси? Так внезапно появилась в окне. Вся растрепанная, неуклюжая. Прямо какая-то кикимора. Только с розовыми волосами вместо зеленых. Ага, вот как. Кикимора? Ну, знаешь. Девушку с розовыми волосами можно было сравнить с русалкой, феей, сказочным единорогом, в конце концов. Хм, Кикимора. Фыркает она в негодовании и отворачивается к окну, запихивая в рот остаток вафельного рожка и принимая злобно хрустеть на весь салон. Хорошо, хорошо. Допустим, с Кикиморой я погорячился. Хм. Джуди скрещивает руки на груди и даже не думает поворачиваться. «Сегодня у меня игривое настроение, а она так очаровательно злится!» «Единорог так единорог!» «Это многое объясняет. Лошадь с рогом. Не очень удобно, наверное. Ей простительно быть неуклюжей». Продолжая ее дразнить. «Ах ты!» Джуди отвешивает мне шлепок по плечу. «Наверное, считаешь себя самым классным, но даже не догадываешься, какое впечатление производишь». «Когда я познакомилась с тобой, была уверена, что ты напыщенный, самовлюблённый индюк, который всегда считает себя правым, еще и с предубеждениями». «Какими это?» «Устаревшими. Если точнее, старческими. Потому что делаешь выводы о людях и их роде занятий по цвету волос». «Но теперь ведь многое изменилось. С тех пор, как мы стали парой». «Ага, абсолютно ничего», — продолжает Дуцана. «Правда? А вот для меня ты стала самой прекрасной феей». И я очень быстро понял, каким был дураком, что не смог разглядеть этого сразу. «Лео, Грей, какой же ты несносный!» Слова Джуди Бойко выпрыгивают изо рта и все еще пытаются меня атаковать, но голос оттаивает, а уголок губ поджимается, кривится и подергивается. Она не может сдержать улыбку. «Твой способ говорить комплименты ужасен!» «Зато уникален!» «Признайся, ведь никто еще не делал этого, как я!» Она снисходительно качает головой и смеется. «Нет, не подумайте. Не только я издеваюсь над Джуди. Мы примеряем роль тролля по очереди. Подкалывать друг друга и высмеивать самых неподходящих ситуаций в нашей паре — высшее проявление любви». «Вы ведь еще не забыли вечер кинотеатре? Просто это наш способ сказать. «Не думай, что я люблю тебя, потому что не заметил, как часто ты выглядишь глупо и творишь всякую дичь. Я все это вижу и люблю тебя только больше» поэтому нет смысла притворяться. Мы едем по разогретому солнцем асфальту, оставляя за собой след из 30 вечерних просмотров старых и новых фильмов в нашем маленьком кинотеатре на втором этаже, порядка 60 автопрогулок после работы, не меньше сотни объятий и поцелуев, тысячи шуток и улыбок, связавших вместе прекрасную фею и напыщенного индюка. Майский полдень встречает нас необычайной жарой. Сегодня на улице плюс 26. Наши выходные совпали. Точнее, я намеренно подогнал свое расписание, чтобы в эту среду тоже быть свободным. И Джуди везет меня, или, вернее, будет сказать, едет на мне в неизвестное место, которое, уверенно, на все сто обязательно тебе понравится. Сердце тревожно постукивает, когда я сворачиваюсь облагороженного асфальтированного шоссе на частично заросшую грунтовую дорогу, пролегающую через лес. «Ты уверена, что нам надо именно сюда?» «Ага», — кивает Джуди заговорческим видом. Прямо в глухую чащу? Слушай, если я тебе надоел, могла бы просто сказать. Не обязательно избавляться от меня таким способом. Да подожди ты, совсем немного осталось. Нет, серьезно, ты прости, если чем обидел. Моя жизнь, конечно, не идеальна. Но дай мне шанс справиться. Я пока еще не готов. Я замолкаю, когда из просвета между деревьями выглядывает множество поднимающихся воздух белых и серебряных бликов. В окна забивается свежий запах воды, а шелест листьев осторожно касается ушей, проезжая еще пару метров вперед. «Вот мы и на месте», — завороженно шепчет Джуди. «Красота, правда? Не бойся, можешь выйти. Здесь редко кого встретишь в такое время». Открываю дверь ступая на поляну с невысокой травой, переходящую в берег живописного речного залива. Из-под ног выпархивает крупная фиолетово-коричневая бабочка. Я осматриваюсь и вижу еще десятки больших и маленьких крылышек – белых, желтых, оранжевых, парящих низко над травой и мелькающих на фоне неба. Делаю несколько шагов к воде и задеваю стебель ярких колокольчиков, а из одного цветка выползает толстый пушистый шмель. Посмотреть, кто посмел его побеспокоить во время работы, в таком укромном месте и сердитым жужжанием забирается обратно. С берега к середине залива тянется деревянный причал, заканчивающийся прямоугольной площадкой. Но мне хочется коснуться воды, поэтому я обхожу его сбоку и неуклюже ковыляю вниз. Джуди осторожно берет меня под руку. Провожу ладонью по макушке, которая припекает горячее полуденное солнце. Жара. Пронзительно кричит в вышине стая чаек, проносящаяся над головой. У самой кромки залива влажная темная земля плавится под ногами, словно растопленный шоколад. И плевать я хотел, сколько времени потом потребуется, чтобы оттереть белую подошву увязших в ней наполовину кроссовок. Никакие шмотки и рядом не стояли с великолепием, наполняющим сейчас все мое существо. И я чувствую, как намокают стопы, прохладная жидкость просачивается между пальцев, я мысленно прощаюсь с брендовой парой обуви. И мне ни капельки не жаль. Я просто меняю ее на этот полный жизни бесценный момент. Присаживаюсь и касаюсь пальцами воды. Закрываю глаза, умывая лицо. Джуди придерживает меня за плечо. Все это время мы молчим. Хочу предложить тебе одно увлекательное занятие, заявляет Джуди, когда мы сидим на краю старого причала. Промокшая обувь сушится рядом, а мы болтаем босыми ногами, купаясь в солнечных бликах над водой. На нас обоих шорты защитного цвета по колено и белые футболки. такие парни наряд. Волосы Джуди собраны в хвост. И она напоминает мне героиню-крутышку из какого-нибудь боевика вроде Mortal Kombat. На ее стройной фигуре такая одежда смотрится очень сексуально. Надеюсь, я произвожу впечатление не хуже. Звучит угрожающе, отвечаю с прищуром, глядя вдаль. Сейчас она снова запускает рук в свой волшебный рюкзачок и шабуршит в поисках чего-то необходимого для задумки. А я пользуюсь моментом, чтобы проверить, насколько эффектно играют бицепсы, если посильнее упереться ладонями в причал и напрячь руки. Вполне неплохо. Тренировки явно идут на пользу. А как ты узнала об этом месте? Мистер Дарси рассказывал, что они когда-то сбегали сюда ото всех с женой. Катались на лодке. Говорит, что это он нанял рабочих и даже принимал участие в строительстве причала. К сожалению, лодка не сохранилась, но мне было интересно найти это место. Оно необыкновенное. Да уж, а ты упертый. Только дошло. Вот, держи. Джуди наконец достает два надувных шарика, себе оставляет розовый, а синий протягивает мне. И что надо делать? Надувать, конечно. Что еще? Ну, например, в детстве мы набирали внутрь воды и кидали с балконов прохожих. Джуди смотрит на меня с укором. Понял, понял. Когда шарики надуты, Джуди связывает их вместе и говорит, что это символ нашей любви и всего, что мы хотим сохранить в своей жизни. Но в небо они не поднимутся. Пустим по воде. Вот еще. Нечего загрязнять окружающую среду. Заберем обратно. И будем смотреть, как они сдуются. Хватит все портить, Леву! Я замолкаю, и она достает еще два шарика. Только черных. Протягивает мне один. Когда мы их надуваем, говорит... А теперь избавимся от того, что нам мешает. Назовем это вслух, заключим в шарик и взорвем. Окей, только ты первая. Хорошо. Джуди держит шарик перед глазами, а в другой руке у нее маникюрные ножницы. Она сводит брови и со всей серьезностью говорит прямо в этот черный комок, проталкивая слова внутрь. «Я хочу избавиться от страха Лео бывать на людях, чтобы мы смогли посетить еще много интересных мест». После этого Джуди решительно замахивается на шарик ножницами, но я перехватываю ее руку. «Стоп, стоп, стоп! Так не пойдет! Я думал, каждый будет говорить о себе! И разве мы не принимаем друг друга со всеми недостатками?» «Но ведь это мешает жить и тебе, и от этого можно избавиться!» «И вовсе нет. Я уже привык и был всем доволен. Но теперь, оказывается, это беспокоит тебя. Прости уж, но это не лечится!» Указываю на ногу. «Дело ведь не в ноге!» «Дело в том, как ты к этому относишься. Лео, неужели ты думаешь, что все люди враги и желают тебе зла?» «Опять двадцать пять. Не ожидал от тебя. Думал, мы решили все в самом начале. День так хорошо начинался, но...» «Но что? Он до сих пор хорош. Может быть, для тебя». «Лео, ты ведь сам себя ограничиваешь. Ты мог бы даже продолжать заниматься любимым делом. Например, вести канал по реабилитации или ЛФК». «Ты ведь все еще можешь делать многие упражнения!» «И ты туда же!» Вспоминая рассуждение Дэна о том, что многие остаются в спорте и после травм. «Как бесит!» «Почему все считают, что разбираются в моей собственной жизни лучше меня?» «Терапия окончена, Джуди. Ведь ты ради этого меня сюда притащила?» Кое-как, помогая себе руками, поднимаюсь с причала и, спотыкаясь, иду обратно к машине. «Я чувствую себя обманутым». Я доверился ей и считал, что она приняла меня таким, какой я есть. Почти забыл о своих ограничениях, о том, что моя жизнь отличается от других. Думал, что мы оба счастливы, но оказывается, все не так. Она просто ждала подходящего момента, чтобы попытаться меня переделать. Я так зол! Кажется, у меня из ушей идет пар. «Прости, я не хотела тебя задеть!» Склонив голову, бормочет Джуди, когда я везу ее обратно. «Наверное, это слишком личное. Если хочешь, оставим все как есть». В ее руке покачиваются два связанных шарика. Синий и розовый. Они смеются над нами, потому что правда останутся вместе, даже когда сдуются. А мы? «Ты даже не понимаешь, что ты наделала. Ты все разрушила. Наши отношения строились на принятии друг друга любыми, а теперь я знаю, что ты несчастлива со мной с тем, что я могу тебе дать». «Я не тот, кто тебе нужен. Тебе этого недостаточно. Ты хочешь другого. Как мне выкинуть это из головы?» «Это не так. Ты ведь не просишь от бабочки плавать, а от рыбы летать. А если просишь, выходит, что тебе нужна не рыба, а бабочка и наоборот». «Да что на тебя нашло? Какие рыбы и бабочки? Перегрелся, что ли?» «Конечно, мне нужен именно ты. Я ведь хотела сделать сюрприз». «Думала, это тебя вдохновит выйти из своей скорлупы и жить полноценно». «Вот, видишь, сама сказала, для тебя я неполноценный». «Знаешь что? Давай ты просто успокоишься. Мне трудно подобрать слова, когда ты только и ищешь повод для обиды. Просто выдохнем, и завтра начнем все заново, будто ничего не было. Буду ждать тебя после работы, как обычно».